Глава третья. Этой ночью мне не удалось уснуть. Вначале мучили кошмары, от которых просыпалась с криком, а потом мысли, от которых не получалось отделаться. Встал с кровати, я зажгла свечи от той единственной, которая должна была гореть до самого утра. И, пытаясь взять себя в руки, бродила по комнате, то подходя к высокому узкому окну, то возвращаясь к кровати. Братья-близнецы, я запуталась. Звук собственного голоса не позволял сойти с ума. Что я делаю? Почему мне в миг стал противен Алес? Я ведь любила его. Любила, но теперь не люблю. Словно повязка с глаз спала, со вздохом опустилась на пуф возле трильяже и взяла со столика белоснежный лист, на котором ровными чёрными символами говорилось о том, что Шэррил Селинер приглашается к прохождению вступительных экзаменов. Ветер с силой ударил в стекло, горизонт медленно светлел, приближая неотвратимый поход в Палатомаге. Если бы это был брак по любви, пробормотала я, откладывая от себя письмо. Кто не задумываясь приняла бы букет на теперь? Почему Оле солгал о чувствах, что ему нужно? О, братья-близнецы, скажите, что я сделала не так? Но создатели меры были глухи к моим стенаниям, а в своих мыслях я запуталась настолько сильно, что даже не знала, за какую нитку дёргать, чтобы размотать этот клубок непонимания. Близилось утро, а это значит, что мне придётся спуститься на завтрак. просидеть за одним столом с маменькой и братом, выслушать куча обвинений и оскорблений в свой адрес. Видимо, приём пищи сегодня придётся пропустить. Не хватило всего того, что они выплеснули на меня вечером. Маменька ни в какой не хотела верить в то, что её греча любимый сын и наследник рода тратит деньги в карточных и публичных домах, а сам Варлион обвинил меня во всех проблемах семьи Селинер. Одна лишь тётушка молчала, наблюдая за тем, как я сдерживаю свои эмоции, не позволяя им выплеснуться в слова. После того, как у маменьки разболелась голова, и она, обвинив меня в том, что не сможет поужинать, удалилась в свою комнату, Маливка Селянер сказала мне всего лишь одну фразу, которая перевесила все те, что бросали мне в лицо родственники. Она сказала: "Вышь одна с девочкой, они ещё не знают всего". Видимо, я тоже чего-то не знала, но это было не так уж и важно. Матушкина сестра на протяжении всего этого тяжёлого дня ни разу не поприкнула меня. и уже несколько раз поддержала. Честно говоря, даже устала удивляться. Дождавшись, пока небо просветлеет, а на горизонте проляжет широко ярко-розовая полоса, открыла свой шкаф и вытащила тёмно-синее платье простого кроя, украшенное лишь широким кожаным ремешком. Я любила этот наряд, хотя и тётушка, и маменька в два голоса твердили о том, что в подобных вещах ходят крестьянки, ведь рукава еле достают до локтя. И сделано это для тех, кто не хочет запачкать одежду при работе. После всего, что вчера приключилось, я уже согласна была на крестьянскую жизнь. Может, палата маги сможет мне назначить на какую-нибудь мелкую должность в Академии двух богов. Они бы этим загладили вину передо мной за ошибочное послание, а я бы смогла покинуть дом, который уже давно не был мне уютен и мил. Да, пожалуй, уйти из этого места будет лучшим решением. Я собралась к моменту, когда солнце wynёрнуло из-за горизонта и осыпало мир мелкими яркими лучами. стараясь не шуметь, вышла из комнаты и медленно спустилась по лестнице на первый этаж. Идти в палату в одиночку было страшно, но не страшнее, чем остаться в поместье и выслушивать матушкины упрёки. Скрипнула дверь, ведущая в библиотеку. Я, прикрыв глаза, молила братьев-близнецов о том, чтобы это был кто-то из слуг. Встретиться с матушкой или братом сейчас мне совершенно не хотелось. Но боги улыбнулись мне, а из библиотеки вышла тётушка Малевика. «Светлых путей?» — поприветствовала родственницу и присела в реверансе. «Осанка, Шерил!» — улыбнулась женщина, а когда я свела лопатки вместе, продолжила. «Вернись хотя бы для того, чтобы попрощаться!» «О чем я сейчас говорила, тетушка?» «Иди, девочка, в палате магии все встанет на свои места!» И не дожидаясь от меня ни слова, ни прощания, Малевика Селенер повернулась спиной и направилась в сторону кухни. Поимея, что абсолютно ничего не понимаю, я сделала несколько шагов к двери. На деревянной тумбе у входа в высокой хрустальной вазе стоял букет из бледно-розовых цветов на длинных стеблях. Видимо, матушка специально оставила его тут. Но я, не передумая, обоздя тумбу по широкой дуге, толкнула входную дверь и вышла на крыльцо. До палаты магии можно было добраться тремя путями: порталом, каретой и долгой прогулкой. Первый и второй варианты мне были недоступны, потому выбирать не приходилось. Убедившись, что подол платья не тянется за мной по земле, направилась в сторону высокой круглой башни, построенной из тёмно-сиреневого камня. Именно это здание было отделением палаты магии в нашем городе. Башня находилась на главной площади и была видна из любой точки Табрунга. Путь предстоял не из близких, но меня грели мысли о том, что... «Не придётся вновь выслушивать упрёки матушки и оскорбления Ваарлеона». Слова тётушки не шли из головы. Но я старалась не думать о сказанном, ведь тогда у меня появлялась надежда, всплывали старые мечты. Но, увы, магом я стать не могла. Нет, я не виню свою семью, потому что решение о продаже дара пришло в голову мне. И пусть на тот момент мне было всего семь, и я приняла это решение осознанно, хотела помочь». Перед и забелел храм старшего бога. К сожалению, обойти его мне не удастся. Дорога, ведущая на главную площадь, проходит мимо здания, которому поклоняются Арусагану. Мне в детстве всегда было интересно, как же выглядят наши создатели. Все говорят, что эти двое мужчин они красивы как ночь и добры как день, но ни одного изображения братьев-близнецов я за всю свою жизнь нигде не видела. А тётушка ругала меня за такие мысли и говорила, что это непочтительно к высшим созданиям. Да что там? «Храм младшего бога я видела лишь издалека и никогда не входила внутрь». Считалось, что Медина покровительствует низшие слои населения и обращаются к нему чаще всего для того, чтобы провести душу усопшего родственника мимо опасных созданий и показать ему новую лучшую жизнь. Слава братьям-близнецам, не удалось миновать храм, сложенный из белоснежного камня, без приключений. Очень не хотелось встретиться тут с Олесом. Тогда бы точно не удалось избежать неприятной беседы. Солнце медленно плыло по голубому небу, ветер разгонял все немногие облака, которые собрались над городом, не позволяя им защитить жителей Табрунга от жары. Впереди уже виднелась огромная треугольная площадь. На каждом из углов возвышалась одно из трёх главных зданий города. Отделение палаты магии, сооружение, выделенное для членов Великой Ложе, которое время от времени посещали Табрунг с важными заданиями, и дом бургомистра. До башня оставалось каких-то 200 шагов, когда ноги начали предательски дрожать, а в памяти всплыло самое страшное воспоминание из детства. Я старалась отогнать от себя образы хранителей, которые держали ребёнка огромными как кистистами лапами, и особым образом изымали с человеческого тела магическую искру. Где-то на середине ритуала я потеряла сознание, потому и не знала, чем завершился обряд. Хотя ходят слухи, что хранители умеют не только изымать и внедрять стихии, но и переносить служить хранилищем, но без доступа к силе. Но ни тётушка, ни книги не ответили мне на самый главный вопрос — кто они такие? На самом деле, я уже довольно долго стояла перед башней и всё никак не могла себя заставить подняться по широким ступеням и открыть массивную дверь из чёрного дерева. От тёмно-сиреневых камней веяло холодом и безысходностью. Но если я хочу получить компенсацию за ошибку палаты магии, мне для начала всё же стоит зайти сюда — Возможно, даже удастся выбить тебе место в академии хотя бы служанкой. И пусть маменка падёт в обморок, а знакомые тыкают меня пальцами, но оставаться под крышей родового поместья я больше не намерена. Настроившись, поднялась по ступеням и уже протянула руку к большой железной ручке, когда дверь перед моим носом распахнулась. Стоя на полметра ближе, тот летел бы назад. Мимо меня пронёсся мальчишка лет 10 в потрёпанных серых штанах и такой же рубашке. Вслед за ним по ступеням спустилась и довласая женщина, низко опустив голову. Вид у этой парочки был настолько говорящий, что и без вопросов было понятно, что именно произошло. У ребёнка не оказалось магического дара, способного избавить семейство от нищеты. Глубоко вздохнув, я сделала шаг вперёд, оказываясь на первом этаже башни. Почти всё пространство занимали бесчисленные извивающиеся лестницы, уходящие вверх и теряющиеся в тёмно-сиреневом камне. Возле подножия одной из них висела деревянная стойка, а за ней безмолвно сидело одно из тех существ, что преследовали меня в кошмарных снах. Дыхание перехватило. Пелена страха начала застилать глаза. Не стоило огромных усилий взять себя в руки и подойти к стойке. Хранитель поднял на меня огромную зубастую морду с гладкой, практически блестящей синеватой кожей. Уши у этого создания отсутствовали, а на их месте зияли две чёрные дырочки. Белые глаза без радужки Из рочка, казалось, смотрели в пространство, а не на меня. Светлых дней поприветствовал я хранителей магии. Моё имя шерил Селинер, и мне привезли это. Я положила на стойку белоснежный лист, написанный на нём должна была видеть только я. Но существо взяло письмо в руки и поднесло к глазам. Через мгновение мне вернули лист и указали на одну из лестниц, спирали уходящую в потолок. Тут какая-то ошибка. Звук собственного голоса отпугивал страх, который я испытывала рядом с этим созданием. «У меня нет магического дара». А потом добавила уже значительно тише. «Я его продала». Хранитель магии рыкнул и одним из шести длинных серых когтей вновь указал на лестницу. Понимая, что выхода у меня сейчас нет, забрала письмо и направилась в сторону не огороженных перилами ступеней. Стараясь не думать о том, сколько людей отсюда могло упасть и свернуть себе шею, сделала первый шаг. Все заготовленные слова выветрились из головы. Что я хотел тут услышать? Что всё это ошибка и что мне должны компенсировать подобное оскорбление? Вот это губу раскатала. Но тогда мне придётся принять предложение Алеса. О, братья-близнецы, да что со мной? Я ведь любила его. Лестница тянулась вверх, вместо перил по бокам ступеней выросли стены, сжимая меня в тиски. Придерживая подол платья, думала о том, куда же меня направило это создание. Не картефакт уже. Обычно дети аристократов проходили проверку на наличие магического дара всего раз, практически сразу после рождения. Если новорождённый имел магическую искру, то его вносили в реестр будущих студентов Академии двух богов. А вот будет ли этот ребёнок обучаться азам дома или родители устроят его в одну из магических школ, палату магии, не интересовало. Зато крестьяне приводили своих детей на проверку к артефакту по несколько раз в год, и, насколько мне известно, если в первый раз магическая искра не была обнаружена, то она в человеке никогда и не появится. Но люди надеялись на то, что артефакт удастся обмануть, и их ребёнка возьмут в академию. Провести сердце магии ещё никому никогда не удавалось. По крайней мере, об этом не было ничего известно. Лестница оборвалась и выпустила меня в длинный узкий коридор. По правой роко вдоль стены тянулись узкие чёрные двери, а по левую висели картины в чёрных тяжёлых рамках. Так, и куда мне идти? Решив, что если я ошибусь, то мне точно подскажет верное направление, толкнула первую из дверей. Светлых путей. Не поднимая взгляда от бумаг, бросила светловолосая женщина, сидящая за столом напротив открывшейся двери. "Я так понимаю, вы шерил Селинер?" "Да." В этом мгновении я позабыла об этикете и банальных правилах приличия. Передо мной сидел человек, самый обычный человек, без клыков, как те и других особенностей. А я почему-то была уверена, что в палате магии все поголовно выглядят как вот то существо с первой этажа башни. Покажите мне ваше письмо и присядьте вон там. Передав женские руки лист, опустилась на высокий стул с очень неудобной выпуклой спинкой. Комната, в которой оказалось, была поистине миниатюрной. Всё, что в неё поместилось, это письменный стол из тёмного дерева, узкий шкаф с пергаментными свитками и стул, прислонённый к каменной стене. Чародейка что-то прошептала, посыпала лист бледно-розовым песком и только после этого смогла прочитать послание. «И почему вы пришли с ним сюда?» — удостоила меня взглядом женщина, всё ещё сжимая в руках письмо. «Тут ведь всё написано. Вам необходимо активировать портал, находящийся в вашем родовом поместье». и переместиться в Академию Двух Богов, пройти там испытания и сдать экзамены. «Проверьте, пожалуйста, реестр отказников. Мой дар был продан 12 лет назад». Женщина нахмурилась, перевела взгляд с меня на письмо, а потом обратно. Отложив от себя лист, она встала из-за стола и направилась к шкафу. Что-то долго искала среди свитков, разворачивала один за другим, затем клала на место и доставала новый. «Шерил». «В реестре отказников вы не числитесь». «Вот так поворот». «Братья-близнецы, да что происходит?» «Вам совсем недавно исполнилось девятнадцать, потому и мы прислали вам приглашение». Слух рассуждала она. «Сердцу допустить вас не можем, так как сейчас слишком много желающих проверить наличие искры». В её словах был смысл. Если сейчас открыт набор студентов в Академию Двух Богов, то простые люди, не имеющие фамилии, будут вновь и вновь проходить проверку. Надеждой, что кого-то из них возьмут. Странно, что я ни с кем на первом этаже не столкнулась. Тут мальчишка не в счёт, ему на вид было не больше десяти лет. И что вы мне предлагаете, если я не явлюсь, то это посчитают нарушением правил? Давайте сделаем вот что. Женщина широко улыбнулась, демонстрируя тонкие острые зубы. Я могу активировать портал в академию из палаты. А там вас встретят, и вы зададите все вопросы. Заодно пройдёте проверку на наличие магической искры. «А там?» «Да, там тоже есть сердце магии», — кивнула та, что с первого взгляда казалась простым человеком. «Скажите, а если всё это ошибка, я могу просить остаться на правах оскорблённого?» «Этого я не знаю», — развела руками чародейка. «Пойдёмте, Шерил, я переправлю вас в Академию. Думаю, там смогут ответить на все ваши вопросы». Последняя фраза звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь вопросов у меня было столько... что для пересчёта не хватит пальцев рук. Но попробуй, всё же стоит, хотя бы увидишь свою мечту. Черодейка первая покинула комнату, вышла в коридор и, дождавшись меня, толкнула дверь напротив. Та тихо отворилась, пропуская нас в овальное помещение с высокими потолками. Вдоль стен возвышались каменные подставки в форме огромных подков. Подойдя к одной из них, женщина нажала на выступающий камень и проговорила местонахождение Академии двух богов. В тот момент я удивилась по тому, как говорили, что учебное заведение постоянно меняет своё местоположение. А потом абсолютно все мысли выветрились из головы, потому что вместо каменной подковы зиял чёрный овал. Края портала подрагивали, словно на воздух вылилась слишком густая и грязная вода. "Шэриль Селинер, прошу пройти в Академию двух богов", проговорила чародейка, отступая на шаг. В её голосе я уловила нотку насмешливости, но Не было той лжи и недосказанности, которая сквозила от слов Олеса. Доверившись работнице палаты магии, я шагнула вперёд, инстинктивно задерживая дыхание. Два шага вперёд и три направо. Словно через вату послышались последние слова чародейки, а я уже стояла в каком-то холодном и тёмном помещении. Что она сказала? Шагать? Неужели портал работает именно так? Подхватив подол платья, чтобы ни обо что его не запачка, сделала два первых шага вперёд. Привычный стук каблуков о камень отсутствовал, тут вообще не было никакого звука. Я даже собственное дыхание не слышала. Мурашки пробежали по рукам, щекоча неприятным ощущением кожу. Стараясь тут не задерживаться, повернула направо и сделала три необходимых шага. Мир закрутился вокруг своей оси, утащил меня за собой. Как же я кричала: "О, братья-близнецы!" «Наверное, даже вы это слышали». Я не успела удивиться резкому появлению звука, ведь всё закончилось слишком быстро. Земля под ногами оказалась настолько внезапна, что ещё чуть-чуть и я бы пропахала её носом. Но, к моему счастью, гордость Шерилл Селинер не пострадала. Удержавшись на ногах, я не сдержал удивлённого вздоха. Справа, слева и над головой было небо, мимо проплывали пушистые белые облака, но не пересекали невидимую границу парящего в воздухе острова. Передо мной находился огромный зелёный холм, окружённый густыми лесами, а на самой верхушке виднелся замок из светло-жёлтого камня. С этого самого холма с ужасающим грохотом падала вода, отбивалась от камней и широким речным потоком утекала куда-то вниз за пределы летающего острова. Я не могла поверить в то, что оказалась тут. На пороге Академии двух богов землю устилал густой ковёр изумрудно-зелёной травы. сиярками в кроплении цветов. У моих ног начиналась тропинка, ведущая в сторону замка, сияющего золотом в лучах солнца. Сделав шаг вперёд, я решила, что останусь тут. И пусть мне придётся мыть полы или готовить еду, я согласна на всё, лишь бы не возвращаться в родовое поместье. Но для начала надо понять, почему же мне пришло письмо. А это значит, что мне придётся пройти проверку на магическую искру. Не самый приятный ритуал.